Глава 67. Москиты моря. Ну, скажет опытный читатель, и будет, между прочим, прав, чем дальше удивлять-то будешь. Ну, подошли советские крейсера на оперативную дистанцию. Ну, запустили ракеты корабль-корабль и. Как всегда, прилетели, что под руку попало, захватили, спланировали к воде поближе, ускорились. Нет, был еще один нюанс. Новый. Ракеты умели одну новейшую штуковину выкрутас. Все за счет маленькой добавки нового узла в их металлическо-кремниевом мозгу. Их усовершенствованная ГСН обладала свойством, присущим, судя по Библии, только человеку. А именно она умела выбирать цели. Большой угол обзора переднего локатора позволял оценивать отраженный от цели сигнал по мощности, да еще с учетом дальности. Когда ей показывали большое и маленькое, она всегда предпочитала большое, а при ударе по авианосному соединению это не лишнее свойство. Поэтому крупные эсминцы прикрытия Рональда Рейгана ракетами были проигнорированы. В фокусе оказался он сам. Он был столь велик, что хоть поставь его, хоть положи, он хоть так, хоть этак превосходил по ЭОП всех окружающих. Никогда не высовывайтесь, если хотите долго жить.